Но no упаст. Ночь лилась на площадь густая, словно патока. Сразу с нескольких сторон дынц-дынц-дынц доносилась музыка. Такое впечатление, что одинаковое, а возможно и нет. Герольд не вслушивался в голоса модных нынче медоголосых певичек, кукольно раскрашенных и патологически безмозглых. Спасибо, что в такт попадают, да не фальшивит. Раньше и такие на сцене встречались. В раннем детстве Вирк все уши оттоптал, не иначе. Площадь была огромна, говорят, самая просторная в Большом Киеве, говорят даже не только в Киеве, Европа, мол, тоже по этой части отдыхает. Вполне возможно. Геральт не мог припомнить площадей, превышающих размерами эту. Вообще-то здесь, в Харькове, ему нравилось. Особенно сейчас, летом, нет той одуряющей жары, которая свойственна южным районам большого Киева, Мариуполю, Каховке, Николаеву, Одессе. Ночь шепчет и обволакивает, хоть на палец наматывай. Если бы не иллюминация, мерцали бы звёзды, а так их почти не видно. Большинству киевлян они казались редкими и тусклыми искорками в небе, но Геральт видел звезды лучше остальных живых, причем не только глазами. Возможно, на настроение Геральта влиял и тот факт, что Арзамас-16 испытывал внезапное финансовое благополучие. После одного странного дельца Геральт заработал кредит от какой-то финансовой группы, название сразу же забылось за ненадобностью. И ближайшие несколько лет киевские ведьмаки могли спокойно заниматься настоящей работой, не ввязываясь в сомнительные предприятия и не оглядываясь на размер гонорара. В иные времена Геральт вряд ли стал бы бездельничать в Харькове так долго, давно нанялся бы. Благо предложения за последние дни поступали. Но глянулись они Геральту дурно пахнущими и грязноватыми Один заказчик орк явно был наркоманом, ведьмак моментально унюхал аптеку, даже опознал по запаху препарат, которым орк травился. Второе приглашение подразумевало скорее стычку с живыми, чем с опасными механизмами, а в такие дела ведьмаки и в тугую годину старались не ввязываться. Но времена, слава жизни, стояли вовсе не тугие, поэтому скользкие предложения Герлиц с чистым сердцем отклонял. «Никуда настоящий заказ от него не уйдет, следует просто ждать». И он ждал. Третью неделю. Далеко за полночь ведьмаку надоело гулять по бескрайней, уставленной десятками и сотнями палаток наливая к площади. Толпа заметно поредела, многие переместились в близлежащий парк, даже музыка кое-где поутихла. «Хорошо, что у меня номер окнами не на площадь, а во двор», подумал Геральд довольно. а то и просыпаться пришлось бы под дынц-дынц-дынц. Обогнув последние перед гостиницей ряд палаток, Геррольд неспешно направился к одному из входов. Он не захотел блуждать внутри здания большого и, как водится, обладающего достаточно запутанной системой коридоров, галерей, лестниц и переходов. Пошёл к входу непосредственно в свой корпус. Для этого пришлось свернуть в арку, которая в это время суток утопала в густой тени. Не обладающий ночным зрением живой тут, безусловно, ослеп бы на какое-то время. Но только не ведьмак. В арке его поджидали четверо. Геральт остановился, двое преградили путь, третьи и четвертые возникли за спиной, отрезая дорогу к бегству. Впрочем, бежать Геральт и не подумал. Он остановился, полуобернулся так, чтобы держать восприятие всех четверых, и замер. «Коллега!» Негромко сказал один из четвёрки: "Нам по заре нужны 30 гривен". Кажется, это был человек, и трое других вроде бы тоже люди. В темноте они видели хуже герльдета и хуже орков. Это понять было несложно по широко открытым глазам и еле заметным неуверенным движениям головы. Просто они поджидали в этой арке довольно давно и с грехом пополам успели привыкнуть к темноте. Герльд медленно сунул руку в карман куртки, вынул три десятки, на ощупь отделив их от других купюр и протянул говорящему: "Молчи". Тот взял деньги. Рука незнакомца чуть-чуть промахнулась мимо бумажек, но едва коснувшись их сгибом пальцев, незнакомец вывернул ладонь и сгробастал добычу в кулак. Возникла заминка. Похоже, Четвёрка не ожидала, что им отдадут деньги вот так, просто и безропотно. Геральт чуть ли не физически чувствовал, что в крови их бурлит адреналин. Грабители пришли сюда настроенными на драку или стрельбу, без сомнений. 30 гривен были просто предлогом, зацепкой, а Геральт драться не стал и тем самым спутал нападавшим карты. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но тут с улицы неожиданно свернул автомобиль, разогнал аспидную тьму галогенной моросью фар, замедлился и полез в арку, будто крыса в нору. То ли арка была узкой, то ли автомобиль чересчур широким, он едва не задевал за стены растопыренными зеркалами. Бибикнул, а секунду спустя поршнем вытеснил Геральта вместе с четверкой грабителей во внутренний дворик гостиницы. Вход в корпус сиял метрах в десяти, да и во дворике было не в пример светлее, нежели в арке. Геральт успел вовремя судить зрачки, а вот нападавших галогенки явно ослепили. Поэтому, не теряя времени попусту, ведьмак бесшумно переместился к крыльцу, уже в дверях оглянулся и в следующий миг оказался в вестибюле. Как он и ожидал, бандиты следом сунуться не решились. Поднявшись в номер, Геральт проверил окна и замки на двери, Вроде бы никто к ним не прикасался, о вещах и говорить нечего, на случай воришек у любого ведьмака имелись весьма неприятные секреты. «Козлы!» — пробучал Геральд в пространство, заперся и побрел в ванну отмокать. Примерно через полчаса, уже засыпая на свежих простынях, он подумал, что продолжение ночного приключения вряд ли заставит долго ждать, и не обманулся. Правда, Геральта не разбудил ни стук в дверь, ни ранний телефонный звонок. Ведьмак проснулся сам, ближе к полудню. В окно заглядывало голубейшее небо, и слышался отдалённый дынц-дынц-дынц на площади. Над Харьковом пылыхал очередной летний день. Визитную карточку, подсунутую под дверь, Геральт заметил сразу и два вышел в тесную прихожую. Светлый прямоугольничек отчётливо выделялся на фоне грязно-коричневого паркета. Осторожно присев, Геральт вслушался. За дверью определённо никого не было, чуё либо присутствие ведьмак определил бы без труда. Карточку подсунули давно, наверное, утром. Геральт протянул руку, взял визитку и поднёс к глазам. Гис Гилорди, прочёл он. Помимо имени на визитке, имелся только номер телефона, судя по префиксу «мобильного», а на обороте размашистым почерком уверенного в себе живого было выведено. «Нуждаюсь в услугах опытного ведьмака. Никакого криминала. Оплату гарантирую. Звоните в любое время». И такая же размашистая роспись. Геральт пригляделся. Послание было написано перьевой ручкой. Визитка нигде не продавилась и не оцарапалась. Следовательно, незнакомый пока Гис Гиллерди пользовался дорогой и качественной ручкой, например, винталом. Бумага тоже была дорогая, матовая и плотная. В дизайне визитки чувствовался сдержанный солидный стиль, никаких завитушек и бесполезностей, всё строго и подчёркнуто функционально, но вместе с тем увесисто и неприрекаемо. Хмыкнув, Герельд отнёс визитку на журнальный столик, а сам направился куда и собирался умываться. Посвежевший и в благодушном настроении, Герельд вскоре оделся, развернул на столе ноутбук и вошёл в сеть. А пробью-ка я по базе этот номерочек, решил ведьмак. Может, и лишнее оно, да не повредит. Уж точно. В универсальной базе напротив указанного номера красовалась лаконичная пометка: Информация конфиденциальна. Ага, пробурчал Геральт и полез на опорный ведьмачий сайт. Там базы были посolidнее, благо закрытые от посторонних. Не прошло и 2 минут, как Геральт прочёл содержимое всплывшего окошка. Гиз Гилдерди, предприниматель, о сферах деятельности данных нет. О как, с некоторым разочарованием вздохнул Геральт. Данных нет. Впрочем, ладно. позвоню, и впрямь похоже на настоящее дело. Быстренько свернув ноутбук и сунув в карман мобильник, Герольд тщательно активировал защиту вещей и покинул номер, не позабыв и сторожевые волоски в дверях. В последнее время подобные предосторожности увы стали весьма актуальными. Внизу, в центральном вестибюле, который выходил непосредственно к загруженной живыми площади, Герольд набрал указанный на визитке номер. Алло, господин Гильдерди, я получил вашу визитку. Да, я готов встретиться и обсудить. Когда? Да хоть сейчас. Я как раз иду завтракать в бункер. Да, в здании университета. Ничего, студенты народ мирный и незлобливый. Узнаете меня. Добро. Займу целый столик и никого не стану пускать. До встречи.